Знаешь, это трудно сразу объяснить. В какой-то мере это философская категория. При определенных условиях с помощью универблока можно создать поле автономного времени, в котором все процессы протекают иначе. Возникает иное понятие об обратимости явления. Коротко не объяснишь, но вот если бы у меня сегодня был при себе универблок, настроенный на этот режим, то когда я заметил грузовик... И даже в момент столкновения. Но пока не зафиксировались необратимые явления происшествия и не возникла новая цепочка следствий, я могла бы все вернуть назад, развести машины и проехать по-другому. Как на видеопленке. Отмотать назад, стереть и записать новые изображение Вот грубо что-то в этом роде. Хорошо. Кое-что понятно. Тут оживился Левашов. «А ты покажешь, как это можно делать?» По его глазам отчетливо считалось, что новая идея для него гораздо интереснее и увлекательнее, чем планируемая Новиковым компания. Андрей тоже это заметил. «Это не так просто», — ответила Ирина. «Ты бы мог, скажем, на словах объяснить первому встречному, как, имея в руках отлично настроенную скрипку, исполнить сорасаты «Стоп, стоп», — вмешался Новиков. Как только закончим, Ирина первым делом обучает Олега растягивать сарасаты. То есть время, конечно. Это будет его гонорар. А Левашов, в свою очередь, обязуется создать Ирине соответствующие условия. Личную безопасность, как минимум. Договорено? Поехали дальше. Берестин снова ощутил приступ раздражения. Все происходящее представилось ему откровенным балаганом. Собрались три, на первый взгляд, серьезных человека, и вот уже второй час занимаются черт знает чем. Тешатся бесцельным трепом, рисуются, как могут, перед Ириной, и ничего сколько-нибудь разумного не предлагают. Он-то думал, если все действительно правда, так они выдвинут реальный план. А тут сплошное словоблудие, дурацкие разговоры о вооруженной борьбе с пришельцами — Интеллектуальное пижонство. Он все свое раздражение и высказал единым духом, не очень заботясь об изяществе выражений. Выговорившись, он увидел, что все трое смотрят на него не возмущенно и не обиженно даже, а с сочувствием. «Не заводись, Алексей», — спокойно сказал Новиков. «Это мы только на первый взгляд дураками кажемся, а если присмотреться, так вроде ничего». Впрочем, тебя же, между прочим, в операцию и не планировали. Спокойно вернешься домой и будешь ждать. Обеспечивать тыл по-научному. А вот это пардон. Не хотите всерьез говорить «ваше дело», но вот чтобы вы делом занимались, а я дома сидел, не получится. Я в конце-то концов единственный здесь боевой офицер. Воевал по-настоящему, когда вы не то что за автомат а из-за девчонок не держались. «А разве кто спорит?» — спросил Шульгин. «Но надо ведь, чтобы кто-то и живым на всякий случай остался. Ирине и дальше помощь потребуется, а ты — человек хоть и боевой, но к нашему делу неподготовленный». «А вы подготовленные? Когда ж успели, за три часа? Или курсы заканчивали? Специализированные по борьбе с пришельцами?» За три часа плюс еще двадцать лет. Андрей всю жизнь для нас всякие вводные придумывает, а потом решает, вроде как шахматные задачи сочиняет. И сейчас он из старых заготовок новую схему слепил, на мой взгляд, вполне убедительную. «Если те ребята настроены достаточно серьезно, ничего у вас не выйдет. Ирина, наверное, не хуже вашего разбирается». «Все выйдет!» — тихо и удивительно веско сказал Новиков. «Человеческих возможностей не хватит, чтобы наш план поломать». Нечеловеческих может, и хватило бы, но не в этот раз. Всю операцию проведем четко и одномоментно. Другого раза у нас, конечно, не будет». «Так вы поубивать их собрались?» «Что за манеры? Где тебя воспитывали?» Шульгин пренебрежительно скривил губы в усмешке. «Говорить на такие темы надо деликатно и неопределенно. Ниндзя моего круга любят употреблять выражение «гасить облики». Если б только за этим дело стало...» В голосе его появилась мечтательность. «Но мы люди крайне гуманные. Мы считаем, что даже комара убивать безнравственно». Ибо такое убийство не несет воспитательного значения ни для покойного, ни для его единомышленников».